Глава 978. Сувенир. Сад дома по улице Бьёкланд 160. Лунная ночь. Выскочившая из норы обычная серая крыса рванула в сторону кровати в спальне владельца дома. Как истинный акробат, крыса схватила небольшой чёрный клубок. Развернувшись, она устремилась к канализационному люку. Крыса потянулась лапами к крышке люка. Её лапы волшебным образом увеличились. На них наросла плоть. а крыса смогла бесшумно отодвинуть крышку люка. Не останавливаясь, крыса направилась в канализацию прямо к лёшке Димана Сатрисси. Крыса что-то откопала в одном из углов. Потом она отложила клубок на относительно чистое место. Отступив в угол, крыса начала превращаться в мужчину среднего возраста в треуголке и красном плаще. Это был никто иной, как ровавый адмирал Сеннер, который раньше действовал в море. Но этот Сеннер даже в одежде казался плоским, как вырезанная из бумаги картинка. «Жирная крыса». Кровавый адмирал огладил подбородок, и его едва не сдуло порывом холодного ветра. Говорившим был никто иной как Клейн, он всё ещё был в спальне, превратив крысу в собственную марионетку и заставил её спуститься в канализацию вместе с ингредиентами, чтобы связаться с Диманесой Трисси. Сеннер, чьи руки развивались порывах ветра, как паруса корабля, согнулся и взял тёмный клубок. Это были волосы, которые Трисси опалила своим тёмным пламенем, Их можно было использовать для связи. Сэннер протёр осколок зеркала и размазал по нему волосы. Потом Клейн заставил марионетку отойти на два шага от зеркала. С каким-то хлипающим звуком Сэннер приклеился к покрытым мхом стенке. Восточный район. Комната с плотными занавесками. Угольно-чёрные щипальца сплелись в один клубок. На концах этих щипалец были или глаза с белыми и чёрными зрачками, или головы ядовитых змей. Змеи даже пробовали языком воздух. Жуткая сцена. Внезапно щупальца вздрогнули, отпрянули, а сфера обрушилась один слой за другим. Внутри оказалась скрутившаяся девушка, она была неестественно милой и слегка хмурилась. Её лицо, казалось, исказилось от боли, весь ее вид пробуждал жалость. Скользкие, отвратительные щупальца уменьшались, наконец приняв обычную форму длинных угольно-чёрных волос. Лицо девушки разгладилось, Длинные волосы успокоились. Она медленно встала и направилась к кровати. Она подняла с полу упавшую ночную рубашку и завернулась в неё. Затем подошла к ростовому зеркалу, скользнув по нему правой рукой. В воздухе вспыхнуло чёрное пламя, и, прогорев быстро потухло, оно исчезло в зеркале, которое обрело глубину и потемнело. В зеркале сверкнуло, появилась канализация. По стене было размазано мужчина в треуголке, Он оставился на девушку, словно на известную картину. Круглолицая девушка рассмеялась. Стоило ей улыбнуться, казалось, в комнате посветлело. Она слегка приоткрыла рот. «Мистер Герман Воробей, неужели так и проявляется безумие и жестокость сильнейшего авантюриста? Или передо мной всего лишь клоун?» Клейн не удивился тому, что Трисси узнала в нём Германа Воробья, ведь раньше он встречался с ней в образе кровавого адмирала, на которого, как известно, охотится Герман Воробей. Тогда Трисси из Иран скрывалась канализацией, не думала ни о чём, кроме мести, и неудивительно, что она не обращала внимания на новости с моря. Поэтому Триссе ничего не было известно о судьбе Кровавого Адмирала, но всё изменилось, когда она восстановилась и покинула канализацию. Она была бы ужасным ассасином и подстрекателем, если бы не разузнала всё о своём партнёре. Все действия Трисси буквально кричали, что, будучи злой, она не обязательно должна быть и глупой. Колей не спорил. и заставил Сэннера улыбнуться. «А почему клоуны не могут быть безумными и жестокими?» Не дожидаясь ответа, он продолжил. «Если прогресс с гвардейским капитаном, Трейси помрачнела. Понадобится ещё по меньшей мере месяц, может быть, даже два. Если вам будет нужна помощь, можете со мной связаться». Снова подчеркнул Клейн. Трейси скривилась. «В этой игре, тут, в Бэкленде, мускулы — это не главное». «Конечно, я никогда не упущу возможность кого-то использовать. Мистер Герман Воробей, раз больше нет нужды скрывать вашу настоящую личность, может, дадите мне более удобный способ для связи?» «И почему я себя чувствую так, словно меня попросили номер сотового?» Задумавшись, Клин рассказал о заклинании для вызова мисс Посланница, как о важном ингредиенте в один золотой. Трисси больше ничего не сказала и завершила связь, постучав по зеркалу пальцем... Вспыхнувшее чёрное пламя вернуло зеркалу изначальный вид. В это же время Сеннер спрятал осколок зеркала и снова уменьшился, превратившись в серую крысу, которая устремилась к глубоканализации, чтобы быть съеденной хищниками. Улица Бьёклан, 160. Клейн задернул занавески и вернулся в кресло. Если быть откровенным он уже сожалел о сотрудничестве Тристи. Он чувствовал, как на неё давила воля изначальной демонасцы, Трисси была слишком безрассудной в своей месте, словно тикающая бомба, которая могла взорваться в любой момент. «Если Трисси мутирует, очень вероятно, что случится ужасная катастрофа. Я не должен был её отпускать». Вздохнув, Клин начал готовиться к ритуалу. Он отправил волосы в мир над серым туманом и попытался определить нынешнее местонахождение Трисси и её состояние. Через два или три десятка секунд его ждала неудача. Это ещё больше беспокоило Клейна, Ведь подобное означало, что Трисси до некоторой степени стала последовательницей изначальной демонессы. Следующим днём, позавтраков, Клейн инструктировал мистера Уолтера и свеженозначного помощника дворецкого, Ричардсона, кому отправить привезенные с южного континента сувениры. Они занимали целый саквояж, включая кофейное фермо, табак из восточного Балама, вино из речной долины и статуэтки из человеческих костей. Сувениры следовало раздарить как знак добрососедских отношений со стороны Дуэна Дантеса, к тому что это знаменовало его возвращение в свет. «А да, не забудьте напомнить члену парламента Махту или его жене, что это вино подходит для коктейлей. Хорошо сочетается с лимонным соком», предупредил мистер Ултераклейн. При вручении сувениров следовало учитывать предпочтение человека, и очевидно, что самый популярный сейчас продукт с Южного континента, средство для роста волос, было не слишком оместным, Это можно было счастье за вольерованной насмешкой. Мистер уолтер кивнул. «Да, сэр». Не получив указания от работодателя, Ричардсон уставился на остальные подарки. «Сэр, а эти?» «Это для сотрудника фонда. Я доставлю их сам». Калин улыбнулся. Затем указал на золотой амулет. «Я пропустил день рождения сына доктора Аарена, поэтому должен лично принести извинения. ха после полудня я подарю этот амулет ребёнку». «Конечно, младенцу и у вас обтянуться, разу это не понравится». «Он... буду называть его он. предпочел бы мороженое». Клейн мысленно проворчал после ответа Ричардсону. После того, как дворецки вместе с Ричардсоном отправились отдавать указания прислуги, кто кому должен был разносить сувениры, Клейн выбрал соответствующую карету, чтобы добраться до здания фонда. Как только карета остановилась, Клейн в сопровождении несущего сувенира Энуни не направился внутрь, По пути Клин приветствовал и дарил сувениры всем членам фонда, кого он видел. Вскоре он прибыл на второй этаж, к офису одной из руководительниц, и не сильно постучал. «Пожалуйста, входите!» Из-за двери прозвучал мягкий голос Одри Холл. Как могущественный зритель, она уже заметила, что в фонд прибыл мистер Дуэн Дентес, и терпеливо его дожидалась. Клин толкнул дверь и достал из внутреннего кармана коробочку, тепло улыбнувшись Одрия. «Я вернулся с Южного Континента. Хм, мои дела прошли довольно удачно. И я привёз с собой сувениры, надеясь разделить радость со всеми». Он специально намекнул мисс Справедливый, что помнит её просьбу. «Вы не оставляете мне выбора, кроме как принять дар». Мисс Одри ожидающе улыбнулась. Это не означало, что ей был интересен подарок. Больше всего Одри интересовала, что же выберет мистер Мир. Получив коробочку... Она разорвала обёртку и увидела ленту с белым пером с жёлтыми узорами. «Это украшение», — как объяснил Клейн. «Восточном Баламе люди высокого положения обожают носить их с такими перьями, и лучшим местом считается шляпка. Поговаривают, что эта традиция почитания пернатого змея. там пернатый змей — это символ смерти». А перо, которое он попросил прикрепить к ленте, было побочным продуктом проекта «Искусственная смерть». Их можно было пожертвовать. Клейн получил три таких пера. Одно он использовал, когда призывал мутировавшего монстра в боями, второе пожертвовал ради откровения об одержимости Инса Зенгвилла злым духом, а это третье. В своём нынешнем виде искусственная смерть до некоторой степени был эквивалентом богини Вечной Ночи, а Клейну, который, очевидно, стал последователем, больше не нужны были такие ингредиенты для ритуала. Он мог заменить их чем-то другим, поэтому решил превратить перо в сувенир для мисс справедливость, Ведь она была верующей богиней Вечной Ночи и могла попросить помощи искусной смерти в какой-то критический момент. Одри улыбнулась, молча выслушав Дойна Дантаса, по какой-то непонятной причине в её голове промелькнула мысль. «Только не говорите мне, что мистер мира бодрал змея ради перьев для этой ленты».